Наталья Александрова. «Тьма над Петроградом». Роман «Серия приключения поручика Ордынцева. Москва. АСТ. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Париж. Город, где тысячи и тысячи русских эмигрантов наконец нашли пристанище. Но во Франции никому нет дела до их судьбы». Здесь графы и князья вынуждены служить шоферами и официантами, а их сестры и дочери – петь в ночных кабаках или искать богатых покровителей. Среди других несчастных, бежавших от ужасов Красной России, оказался и Борис Ордынцев. Жизнь его утратила смысл, да и деньги кончились. И тут полковник Горецкий делает новое заманчивое предложение. «Борису предстоит рискнуть – тайно проникнуть на бывшую родину и вывести оттуда юную родственницу великого князя Сашеньку. Разумеется, в случае удачи ему хорошо заплатят. На сей раз он будет работать не один, а вместе с командой высококлассных профессионалов, многие из которых находятся в непростых отношениях с законом. Казалось бы, предусмотрено все, но с самого приезда Ордынцева в Петроград События принимают совершенно неожиданный оборот».